Глава вторая. «Не ошибается только тот, кто ничего не делает». Пока я шел к выходу из школы, успел немного успокоиться. Да, выходка одноклассников меня не порадовала, равно как и полученный статус. А уж Бестужев, хорек пронырливый, так и вовсе вызвал серьезное желание пересчитать ему ребра. Но больше всего бесила не столько сама подстава, сколько время, которого потребует от меня новая должность. Время, которое я мог бы потратить с куда большим толком, но стужев. Я вздохнул и взялся за дверную ручку. Открыв дверь, уже было шагнул за порог школы, как со спины пахнуло опасностью. Ускорение! Рывок в сторону, и пролетевший мимо воздушный удар ушел в распахнутую дверь. Хорошо, что за ней никого не было. Интересно, у кого мозгов хватило стихийными техниками тут разбрасываться, да еще и без предупреждения? Кто этот мечтающий о смене школы идиот? Не выходя из разгона, оборачиваюсь» и, поймав волну раздраженного недоумения пополам с яростью, аккуратно подхватываю своего новоявленного помощника. Зафиксировав Бестужева, замедляюсь и, улыбнувшись, дернувшемуся от неожиданности и боли в заломленной кисти руки пареньку, уверенно волакиваю его на улицу. Со стороны это почти незаметно, Но тужев даже дернуться толком не может, а потому ему не остается ничего иного, как шипеть от ярости и боли, но ковылять рядом. Завернув за угол, подальше от любопытных глаз, расходящихся по домам школьников, отпускаю руку новоявленного заместителя старосты. И не дав даже вздохнуть, вцепляюсь пальцами ему в ключицу. «И что это было, господин Бестужев? Вам жить надоело?» «И...» «Мой противник бледен, а на ресницах уже блестят слезы». «Да, больно». «А на какое еще обращение может рассчитывать нападающий со спины придурок?» «О, отпусти!» «Чтобы ты снова попытался всадить мне что-нибудь убойное в затылок?» «Усмехаюсь». Но, заметив поплывший взгляд Леонида, все же расслабляю пальцы. Болевой шок мне здесь совсем ни к чему. «Итак, я внимательно тебя слушаю». Молчит собака. Трет плечо и молчит. «Так, понятно. Обиделся маленький, что кто-то его игру испортил, да? Не дали самоутвердиться за счет одноклассника?» «Да что ты понимаешь?» — вскинулся Бестужев, заслышав презрительные нотки в моих словах. «В классе половина боярских детей без покровителей, а ты со своими выходками староста. Твою дивизию? И из-за такой хрени ты меня едва в больницу не отправил, дебил!» Я чуть не сплюнул с досады. «Сила в заднице заиграла. Решил меня уронить, чтобы авторитет свой поднять?» «Так ты...» «Придурок! Его сейчас вообще в унитаз спустил! А если я сейчас запись в администрацию скину?» Бестужев вдруг резко побледнел и охнул. Скорость, с которой его ярость уступила место, пониманию меня удивило. «Очень! Не человек, а калейдоскоп какой-то!» «Опять не подумал! Опять!» — пробормотал он. «И с каким-то остервенением...» сам себе заехал кулаком в лоб. Потом поднял на меня взгляд и заговорил уже совсем другим тоном. «Кирилл, извини, у меня... я... В общем, меня там за эту шутку дурацкую чуть не разорвали. Вот я и взбеленился. Спускайся по лестнице, а там ты вышагиваешь. Вот я и... не подумал, в общем». К концу своей речи... Бестужев совершенно смутился и закончил говорить чуть ли не шепотом. Искренне смутился, уж я-то чувствую. Да черт, ему же стыдно. Ребенок итить кромысла. Четырнадцать лет. Сквозняк от задницы до ушей. Мне стало не по себе. Посмотрел на кривящегося от боли паренька и, вздохнув, ткнул его в пару точек, снимая последствия своего захвата. Лицо бестужего тут же разгладилось, и он удивленно охнул. «Прошло!» «Ясен, пень. Готов слушать?» — хмуро спросил я. Леонид кивнул. «Тогда так. На нападение я глаза закрою. Один раз. Попробуешь повторить? Так легко не отделаешься». «Понял». — тихо вздохнул Бестужев. — Дальше. — Пахать, господин заместитель, будешь, что тот конь в страду. — Возражение? — Нет. Леонид испустил вздох еще печальнее предыдущего. — Я и так увиливать не собирался. — Еще лучше. Так глядишь и вытащишь себя из той лужи, в которую сел. — Если потрудишься на совесть, глядишь, одноклассники сами за тобой пойдут. Тем более, что тут я тебе не конкурент. Мне до этих ваших боярских заморочек и игрищ с будущими вассалами дела нет. От слова совсем. Неинтересно. Говорю один раз и больше повторять не буду. Усек? Да, — кивнул Бестужев. И вдруг плеснул любопытством. — Значит, это правда? — Что? — не понял я. — Ну, что ты изгнанный? замявшись, проговорил Леня. — Не понял. Сидя на заднем сиденье отцовского вездехода, Леонид вспоминал события первого дня в гимназии и озадаченно хмурился. По недолгом размышлении Бестужев-младший понял, что вел себя как... как ребенок. И осознание этого факта больно ударило по самолюбию наследника рода. Да, его попытка вырваться в первый же день в лидера класса оказалась неудачной. Да что там, провальной. Ну что стоило подумать о последствиях заранее? В смысле, прежде чем назначить Гро Николаева козлом отпущения? А все это неосторожность и бездумность, в которой его так часто упрекает отец. «Сначала думай, потом делай, так он говорит». Но у Леонида это получается не всегда. И результаты обычно бывают соответствующими. Вот как сегодня, например. Хорошо еще, что Кирилл оказался не такой уж сволочью. По крайней мере, дальше угроз дело не пошло. Тут Леонид с ужасом представил, в какой кошмар превратили бы одноклассники его жизнь, если бы обманом назначенный на должность старосты изгнанник воплотил свою угрозу по поводу проверки домашних заданий. Стоп, стоп, стоп! Слух об изгнании Громова Николаева ложь, и Кирилл легко это доказал. Аргумент был прост, как две копейки, и абсолютно неотразим. Леонид мысленно поблагодарил отца за вбитую в сына привычку писать все, вся и всегда, и включил запись разговора с одноклассником во дворе. «Кто тебе сказал эту чушь?» Недоумение в голосе Кирилла было абсолютно неподдельным. Уж тут Леонид был уверен, недаром тренировался с утра до вечера в эфире. Отец говорил, что с его умениями он даже начинающего гридня прочесть сможет. И у Леонида не было оснований сомневаться в этих словах. Старший Бестужев Всегда был весьма скуп на похвалы. э да так, слышал от кого-то на большой перемене». Заметив, как он суетливо выглядит, вот так вот, пожимая плечами, Бестужев недовольно скривился. Несолидно. Да, Громов Николаев от удивления даже не обиделся на изгнанника, но после недолгого молчания все-таки решил объяснить, выдав тот самый аргумент. — Ты головой-то подумай, Леонид. Совет попечителей гимназии состоит из бояр. — И что? Они позволят принять сюда изгнанного? О -о -о — До Бестужева дошел весь идиотизм такого предположения. И он хлопнул себя ладонью по лбу. И почти тут же задумчиво проговорил. — Хм... «Кирилл, но если все так, то у тебя проблемы. На пустом месте такие слухи не появляются и без последствий не обходятся. Я это точно знаю». «Хм... А эту информацию можно было бы и придержать». Тут Бестужев остановил запись и задумался. «А действительно, стоило сообщать однокласснику свои выводы». Взвесив все «за» и «против», Наследник Бестужевых все-таки пришел к выводу, что поступил правильно. Может быть, сохранение этой информации при себе и способно было принести в дальнейшем какие-то дивиденды, но отец, помимо прочего, учил его такой вещи, как умение быть благодарным и правильно эту самую благодарность выражать. И предложение Николаеву своих выводов в данном случае он мог считать вполне адекватным ответом на действия Кирилла. В конце концов, тот совсем не обязан был спасать и без того подмоченную давишней шуткой репутацию Леонида. Да и в том, что Николаев вполне мог устроить показательную порку в фойе гимназии вместо того, чтобы разобраться с нападавшим в приватном порядке, Леонид не сомневался равно как и в том, что после такого завершения учебного дня ему не осталось бы ничего иного, кроме как уведомить отца о своем переходе в другую школу. В общем, легко отделался. Бестужев-младший побарабанил пальцами по украшенному вставками карельской березы подлокотнику и снял запись с паузы. «Может, ты и прав, Леня, спорить не буду», — протянул одноклассник в ответ на заключение Бестужева. «Но пока это только твое предположение, будут доказательства, стану копать. А сейчас не хочу разбрасываться. У нас теперь и без слухов дело не в проворот. Ты про обязанности старосты и его заместителя. Кстати, вот тебе первое задание». «Пока ребята будут ломать голову над факультативами, поговори с ними, кто чем увлекается, кому что нравится. Глядишь и поможешь определиться с внеклассной работой. Опять же, авторитет свой многострадальный слегка поправишь». Бестужев покивал, одновременно с собой же на записи. Но когда его видеодвойник открыл рот, чтобы задать собеседнику какой-то вопрос, тот вдруг скривился и, извинившись, активировал один из двух своих браслетов. На этом, собственно, их беседа и закончилась. Леонид не стал дожидаться, пока Кирилл договорит со своим абонентом, кивнул, молча прощаясь, и, получив такой же кивок в ответ, устремился к уже ожидающему его у ворот отцовскому вездеходу, на ходу отключив запись разговора. Бестужев несколько секунд бездумно смотрел на пиктограмму свернувшейся записи, после чего вздохнул и, отключив экран, вновь сосредоточенно забарабанил пальцами по подлокотнику. Действительно, никто не примет в эту гимназию отщепенца, и отец не мог этого не знать. Но тогда возникает другой вопрос. Зачем он предоставил Леониду Заведомо ложную информацию. И откуда эти слухи в школе? Впрочем, второе пока можно отставить. А вот первый вопрос. Леонид тихо застонал. Наверняка это был еще один из неожиданных экзаменов отца. Очередная проверка на сообразительность, которую Бестужев-младший феерично, с грохотом и помпой провалил. Замечательный день. Просто великолепный, ученик младшего Б-класса, высшей гимназии имени Святого, равноапостольного князя Владимира Леонид Валентинович Бестужев уставился невидящим взором в спинку сиденья водителя, но уже через несколько минут встрепенулся. Он просто не умел подолгу пребывать в одном и том же состоянии. Вот и сейчас. Меланхолия, вызванная ожиданием выговора от отца, сменилась деловитостью, с которой Леонид принялся систематизировать все произошедшее за день, старательно выискивая все ошибки свои и окружающих. От нудной отцовой лекции это его, конечно, не избавит, но если Леонид сам перечислит все свои косяки, Батюшка вполне может сменить гнев на милость и обойтись без наказания нерадивого чада. Но ну, а учение дело привычное. Выдюжит. Я хотел было толкнуть Леониду еще пару идей-заданий для наших одноклассников, но в этот момент мой старый браслет дал о себе знать. «Кирилл, ты где?» «Мила или Лина?» Вот ведь как интересно получается, когда я их вижу вдвоем, отличить одну близняшку от другой не составляет никаких проблем. А вот когда передо мной лишь одна из них, определить, которая именно, дело совсем непростое». «Тебя здороваться не учили?» – отвечаю на молчаливое прощание Бестужева, и тот, махнув рукой, тактично сваливает. «Да, да, привет!» Нарочно активно машет рукой кузина на маленьком экране. Ты где ты есть? Занятия окончены. И кто-то обещал нам сегодня первую тренировку». «Ну, раз обещал, буду дома через четверть часа. Подъезжайте». «Будем с нетерпением ждать тебя на конюшне», — фыркнуло изображение и погасло. «Вежливые у меня, кузины. Что тут скажешь? Особенно Лина». Хмыкнув, Я сменил френч на куртку и, подхватив вытащенный из рюкзака шлем, отправился на стоянку за своим лисенком. Промчавшись по боярскому городку, я вылетел на Стромынский тракт и, прибавив ходу, повел лисенка в сторону Каланчевой площади. Не доезжая Алексеевских рядов, свернул к полевым переулкам и уже через три минуты въехал на свою просеку. Затормозив у распахнутых ворот, я снял шлем и хмыкнул, глядя на маячущую в проеме обширную задницу очередного черного вездехода, блистающую хромированным бампером. Номер, прячущийся от этого блеска в тени специальной ниши, явственно намекал на принадлежность Рыдвана Громовскому гаражу. Кто бы сомневался... Вдоволь, налюбовавшись почти закупорившим въезд автомобилем, я чуть поддал газу и, вильнув, четко вписался между вездеходом и воротным столбом. Ну а что, крыло этому мастодонту поцарапал? Так это, право же, такие мелочи. Пусть даже водителю так и не кажется. Видишь, как зыркает. Ну, так думать надо было, прежде чем идти на поводу у близняшек и ставить машину так, как они говорят». Только вежливость осветит гостю путь к сердцам хозяев. Ха! Честно говоря, я бы ничуть не удивился, если бы по приезду обнаружил сестер во всю шарящих по моему дому, невзирая на отсутствие у них ключей. Но нет. Загнав лисенка во двор, я увидел кузин, сидящих эдаким куцем, как зайчий хвост, редком, На ступеньках маленького крыльца у дверей в сени. При моем приближении эти наряженные в шортике и маечки юные особи подскочили, словно ошпаренные. Рядовой Громова прибыла для прохождения службы. Одинаково выгнув грудь колесом, в один голос заявили близняшки. Ха, зря стараются. После видов декольте Катерины м. В общем,. «У них нет шансов. Ни одного». «Прибыла, значит. Хорошо», — протянул я. «Тогда слушай первый приказ. Рядовой Громова. Пятнадцать кругов вокруг расположения. Бегом марш!» И, не дожидаясь их реакции, шагнул на крыльцо. Отперев дверь синей, я хотел было уже двинуться в дом. Но раздавшийся из-за спины голос заставил развернуться. «Зачем?» Это Лина. Вон как пыхтит. «Рядовой Громова! Что за вопросы на? Команды говорить не было. Три наряда вне очереди. Вперед к здоровью! Бегом марш! Двадцать кругов!» «Кирилл!» Чуть ли не зарычала Лина. «Ах так! Пробежать каких-то четыре километра в лом? Не хотите по-хорошему? Будем по-плохому!» Я пожал плечами и повернулся к охраннику, игравшему роль водителя. Подавители где? Через секунду больше похожие на обычные спортивные напульсники хитрые артефакты защелкнулись на правых запястьях сестренок. Отбиваться они не стали. В условиях договора такие ограничители были прописаны, так что дело ограничилось недовольным фырканием. И моим выразительным стуком помигающей руне фиксатора на браслете. Запись занятий По тому же договору я должен отправлять на почтовый ящик деда. Не знаю уж, что он там хотел увидеть, но, как оказалось, в качестве стимулирующего воздействия на строптивых красавиц такое напоминание тоже годится. Убедившись, что ограничители действуют, я удовлетворенно кивнул и ткнул пальцем в сторону ворот. «Уже двадцать пять кругов!» — уточнил. Сестры смирили меня недовольными взглядами, но все же поплелись на выход. «Ну уж нет, так дело не пойдет. Мне здесь черепахи не нужны». Сформированные мною вращающиеся воздушные диски ткнулись плоскостями в ягодицы сестер, И те взвизгнув и опалив меня горящими жаждой убийства взглядами, помчались во всю прыть. А куда им было деваться? Подавители не дают воспользоваться стихийными техниками, снять их раньше, чем через два часа, смогу только я. Отбиваться же от воздушных обжигалок эфирными техниками, так у барышень таковых в арсенале нет. В общем, пущай, полетают. Спустя 25 минут кузины пробежали свою честно заработанную пятерку и ввалились во двор. Походили, отдышались. Вот вроде бы и злости в глазах поубавилось. Да, правда, вместо нее там появилось что-то другое. И сверлят меня взглядами. И сверлят. Хм. Внимательно осмотрев себя, Я наткнулся взглядом на надкушенный, многослойный бутерброд в руке, вооружившись которым, я и следил за бегунями, удобно устроившись на крыше дома. «А? Так они голодные! Но это мы поправим!» «Рядовой Громова, слушай мою команду!» Спрыгивая с крыши, улыбнулся я чуть запыхавшимся сестрам. «В наряд по кухне заступить!» Чего? Опешили сестры. Ничего, а есть заступить. Воздев указательный палец в небо, поправил их и вздохнул, увидев абсолютное непонимание во взорах. Пришлось пояснять. Жрать хотите? Сдвоенный кивок в ответ. Ну так вперед на кухню. Холодильник и плита в вашем распоряжении. Я махнул рукой в сторону дома и сестры сорвались с места. Только пыль столбом. В доме что-то загрохотало, зазвенело, потом хлопнуло и... — Кирилл! — О да! Я расплылся в довольной улыбке. — Ну а что? Зря я, что ли, на рынок ходил? Подмигнув ошалевшему от звукового удара охраннику, я потопал в дом. Миновав сени, прошел в общую комнату и, склонив голову к плечу, довольно хмыкнул. Сёстры стояли у распахнутой двери холодильника, всем своим видом изображая вселенскую печаль и обиду на весь мир. На полке холодильника лежал одинокий пакет с брокколи. Они ненавидят брокколи. Сколько гневных од и уничижительных эвфемизмов высказывали близняшки, когда в имении к обеду подавали сей продукт. Сколько скандалов и сожженных в приступах ненависти скатертей Вызвала эта капуста у, -у, -у. Сожалею, барышня Но ничего другого у меня для вас нет Я размел руками И капелька кетчупа, сорвавшись с моего бутерброда Упала на пол точно между нами Хм А это откуда? Гневно сощурившись, прошипела Лина Кивая на еду в моей руке «По дороге купил», — лучезарно улыбнувшись, признался я. «Убью! Какой дуэт! Какая экспрессия! Ну, просто прелесть! А теперь ходу во двор!»